Глава 15 Год 1920 Федор и Агата Кровлева старались не вспоминать. Агата, исхудавшая, изможденная, была на последнем месяце беременности. Она все время, пока Федор отсутствовал, жила в их комнате на обводном канале, едва сводя концы с концами. Они не виделись всего полгода, но казалось, что прошло как минимум лет десять. Вскоре по возвращении Кровлев обнаружил в шкафу свои офицерские сапоги со шпорами. Сапоги были заботливо вычищены и набиты старыми газетами. «Что ж ты их не поменял на хлеб?» — спросил он жену. Агата посмотрел на него и попытался улыбнуться. Лицо ее было с темными кругами под глазами. «Я загадала. Пока не дом, ты обязательно вернешься». Ах, Агата. Кровлеву удалось снова устроиться на свой завод. Правда, там все приходилось начинать сначала, но это его нисколько не смущало. Он прежде всего из всех сил старался поддержать жену и окружить ее постоянной заботой, чтобы хоть как-то компенсировать месяцы своего вынужденного отсутствия рядом и помочь ей в ее положении. Раз уж волей судеб его лишили возможности заботиться о ней перед этим. Но самое трагичное их ждало впереди родившийся под завыванием в юге и в половину заброшенном городе, ребенок умер. Не хватило здоровья и жизненных сил в условиях разрухи и гражданской войны. Они оба переживали страшно. Агата почти постоянно плакала. Федор, по характеру старавшийся не выказывать свои переживания, поддерживал ее, пожалуй, так, как она хлопотала над ним в свое время в роинском госпитале. Конечно, то, что случилось с ними ледяной зимой двадцатого года, не забывается. Но они смогли это пережить вместе, а точнее, жить дальше. Вдалеке от бывшей столицы еще полыхали фронты гражданской войны. В конце года Федор читал в газетах известия о победах красных на юге и исходе из Крыма белой армии генерала Врангеля. Сопротивление еще теплилось на Дальнем Востоке и других окраинах. Но уже было понятно, что вверх по всей стране взяли большевики. Полыхнувший в марте 1921 года Кронштадт с его матросами, красой и гордостью революции, и крестьянские восстания были жестоко подавлены. Умытой кровью, растерзанной и перекроенной прямо по людским судьбам Отечества переживал тяжкое похмелье после горячей стадии Гражданской войны. В ее водовороте сгинула тверская родня Кровлева. До вершения ко всему еще и родственники Агаты, проживавшие в Ровно, оказались в другой стране. Теперь бывшая губерния Российской империи стала Волынским воеводством Польши, а Ровно – уездным центром вновь образованного польского государства. Впрочем, последствия глобальных катаклизмов так или иначе коснулись абсолютно всех без исключения. Неожиданно к ним пришел Мартьянов. Помимо своей воли Федор внутренне подобрался, завидев старого друга. Но тот ни словом, ни намеком не коснулся того, что было в Ямбурге на фильтрационной комиссии. Мартьянов снова отпустил усы и бородку клинышком. Черты лица его были строгие и серьезные. Федор заметил на висках студенческого однокашника приличную седину, несмотря на вполне молодой еще возраст. — Мое почтение, Агата Васильевна! — склонился в вежливом поклоне Мартьянов. Они пообщались совсем коротко. Вкратце Мартьянов разузнал, как и чем жили Кровлевы в последнее время. Мужчины вышли вдвоем на лестничную клетку. Мартьянов достал с планшета листок бумаги и несколько минут что-то сосредоточенно писал. «Значит так», — тоном, в котором сквозила привычка распоряжаться, проговорил Мартьянов. «Ты у нас гордый, поэтому продуктовые пайки не предлагаю. Да и не буду смущать тебя такими вещами. Возьми записку». Агату по ней устроит служащий». Кровлев не шевелился, только желваки играли на скулах. «Возьми!» – Мартьянов сунул бумагу ему в руки. «Ты же видишь, ей сейчас это важнее хлеба!» «Да и хлеб нынче лишним не бывает!» Федор еще несколько мгновений сосредоточенно молчал. Затем хмуро кивнул, но ничего не сказал. Неожиданно Мартьянов произнес совсем другим, изменившимся тоном. «Нельзя столько времени издеваться над людьми, друг Федя!» И закончил уже привычный властно. Все, не провожай меня. Шаги Мартьянова на лестнице смолкли. Внизу хлопнула дверь парадного. Кровлев выгнал в лестничное окно. Мартьянов сел в большой открытый автомобиль, ожидавший его во дворе. Шофер в кожаной куртке в длинных крагах завел авто и, оглашая кругу звуками работающего мотора, выехал через арку на набережную. За последующие годы они встречались крайне редко. Однако, установившаяся между ними со студенческой поры связь действовала странным образом. А быть может, не в ней одно и было дело. Может было и что-то еще, о чем Кровлев не знал и даже не догадывался. Дела на заводе шли у него очень хорошо. Он честно зарабатывал себе репутацию отличного инженера и прекрасного профессионала. Вообще, в профессиональной области Кровлеву повезло. Он действительно выбрал ту профессию, которая была ему по душе. Это очень много значит в жизни каждого мужчины. Сложно было сказать, почему вскоре в кадрах снова заинтересовались его биографии в период гражданской войны. Возможно, обычные проверки, так свойственные тому периоду. А возможно, кто-то и посодействовал. Хотя явных доброжелателей подобного рода Кровлев вокруг себя вроде бы не наблюдал. Да и не присматривался особо, если честно. Был всецело поглощен работой и семьей. Разумеется, вызовы на беседы и постоянное переписывание автобиографии действовало на нервы. Агата очень волновалась. Каждый раз, провожая Федора на работу, она не была уверена, что дождется его вечером домой. Хоть и всячески старалась это скрывать. Если офицерство Кровлева в годы германской войны еще сквозь зубы воспринималось без каких-либо озвученных упреков, то ситуация с мобилизацией в 1919 году в Красную Армию. И в последующих месяцах вы спрашивали все более придирчиво. Как это не могло показаться удивительным, документы по его мобилизации в соответствующих учреждениях нашлись. Та, приходившая за ними троица, оставила бюрократический след. А вот дальше начались повторяющиеся вопросы из арсенала фильтрационной комиссии в Ямбурге. Все закончилось совершенно неожиданно. Во время очередной беседы, на которой Федор сидел мрачнее тучи, Дверь кабинета неожиданно распахнулась, и на пороге возник сам руководитель предприятия в сопровождении секретаря заводской партийной организации. Кровлев внутренне подобрался, приготовившись к самому худшему. «Федор Ефимович!» — дружелюбно распахивая объятия, — проговорил начальник. «Ну что же у нас такой скромный человек?» Федор благоразумно молчал, выжидая, что будет сказано дальше. «Вы же, оказывается, настоящий герой гражданской войны!» — проговорил секретарь парторганизации и выложил на стол какую-то бумагу перед проводившим беседу сотрудником. Прекращайте все это немедленно. Товарищ Кровлев воевал под Петроградом с самим товарищем Мартьяновым. Дома он рассказал обо всем произошедшем на работе Агате. Да это то жена была в курсе о его службе у белых. Без лишних подробностей их Федор оставил только себе. — Герой гражданской войны. Впервые позволив себя потерять перед Агатой на секунду самообладание, почти выкрикнул Федор и с размаху ударил кулаком в стенку буфета так, что в нем подскочила посуда. Тут же, взяв себя в руки, он отошел к окну. На улице была сплошная темень. Агата тихо подошла и обняла его сзади. Глядя в стекло, за которым ровным счетом ничего не было видно, Федор тихо проговорил с болью и горечью в голосе. «На гражданской войне не может быть героев!» Агата подошла и беззвучно положила голову ему на плечо. Той ночью он несколько раз выходил курить на лестницу. Хоть обычный курил довольно редко. За окном была все та же темень. Прокручивая в голове сказанный секретарем, он, иронизируя над подстроением и толкованием фраз в русском языке, грустно усмехался про себя. А ведь верно, воевал под Петроградом с товарищем Мартьяном, в том смысле, что против. На мгновение Кровлеву показал, что он видит в оконном стекле рядом с собой отражение лиц Артемия Крамского и полковника Трезубцева. Без тени упрека, спокойные и вполне себе живые. Федор резко обернулся. Разумеется, рядом никого не было и быть не могло. И тут же почудилось, что по лестнице вниз быстро спустилась фигура Мартьянова. Кровлев вернулся в квартиру. Прошел мимо комнат со спящими жильцами на кухне, налил себе стакан воды и выпил ее залпом. Наверное, стоило налить и выпить стакан водки, но ему нужно было утром на работу. А сам Мартьянов тогда у них так и не появился. Кровлев, однако, нисколько не сомневался, что возникшая так вовремя во время беседы бумага была именно от него. Мартьянов заходил позже, Но ни о какой бумаге не обмолвился даже намеком. Как понял Федор по крайне обрывочным сведениям, Мартьянов занимал уже очень высокий пост в каких-то советских партийных структурах. Впрочем, в общении с Кровлевыми оставался просто любезен. В 1928 году у Федора и Агаты родился сын Володя. Спустя два года дочь Галинка. Будучи по делам в районе бывших казарм Новочеркасского полка, Кровлев неожиданно встретил на улице старого однополчанина, Они были знакомы с 1915 года, когда Кровлев еще вольно определяющимся, некоторое время служил при штабе новочеркасцев. Они часа два просидели в чайной на Митрофановской улице, так в то время называлась эта часть будущего Заневского проспекта, в районе расположения бывших казарм полка. Вспоминали Великую войну старых товарищей. Однополчанин наставил Федор свой адрес, пригласил на встречу бывших сослуживцев которых, как оказалось, нашлось в городе немало. А буквально спустя пару недель Федор прочитал в газете о якобы раскрытом заговоре бывших царских офицеров. но черкас обвинялись в группировке по полковому принципу, встречах и воспоминаниях прежних полковых традиций вплоть до устройства полковых праздников с монархической окраской. Это случилось в 1931 году. По всей стране волной катилось печально знаменитое дело «Весна», связанные с массовыми арестами многих оставшихся офицеров старой русской армии. Следствие по новочеркассам длилось три месяца, после чего 25 бывших офицеров, когда-либо проходивших службу в полку, были расстреляны. Кровлеву на работе в тот период снова вызывали на новую беседу. Задали несколько вопросов, на которые он уже неоднократно отвечал до этого. Перечитали так, кстати, появившуюся несколько лет назад при прошлой беседе бумагу. Многозначительно подсокали языками и оставили в покое. По крайней мере, пока. «Нам, Мартьянов, прямо ангел-хранитель», – задумчиво проговорил Агата, когда муж вернулся домой. «Ага, только темный», – с печальной иронией отозвался Федор. Впрочем, он вполне отдавал себе отчет, что в сложившейся ситуации ему и его семье вряд ли стоит громко роптать на судьбу. Да и неприучно они были роптать, никогда не позволяли себе подобного. «Ты с ума сошел!» — схватился руками за голову Мартьянов, когда Кровлев навестил его на квартире, рассказал о встрече с бывшим однополчанином о том, что он узнал по офицерскому делу. Старые студенческие однокашники продолжали изредка видеться. «Не вздумай соваться в такие компании! Ты даже не представляешь себе, что сейчас на самом деле происходит!» «Мы вместе родину защищали!» С выплеской в одной фразе «все наболевшее», И постоянно подавляемо раздраженно проговорил Федор, «Забудь о той родине! Родина всегда одна!» Они оба знали, что могли позволить себе наедине кое-что обсудить, высказывая свои подлинные суждения, как прежде. И Кровлев замечал, что у Мартьянова такая потребность тоже была, похоже, гораздо больше, чем у него самого. Видимо, в том числе и поэтому сохранялось их общение. Кстати, именно Мартьянов прикладывал все больше усилий к продолжению их общения, особенно в последнее время. Хоть и вращался он большую часть времени совсем в другом кругу, к которому Кровлев не имел ни малейшего отношения. Они проговорили негромко на кухне, весьма откровенно обменявшись мнениями о текущем моменте. «Невозможно разгребать дерьмо и не запачкаться», – сквозь зубы зло резюмировал Мартьянов. То, что ты называешь дерьмом, это собственный народ. Ох, друг Федя, выдохнул Мартьянов. В их предыдущих разговорах Мартьянов еще пытался что-то объяснять Кровлеву по перегибам социалистического строительства. Начиная с середины 30-х годов, он уже прямо заявлял, что все мы вольные и невольные соучастники одного огромного чудовищного преступления. А местом преступления является вся Россия. Федор молча тогда кивнул в ответ. И то, что они говорили об этом в полголоса, только друг другу на кухне лишь подтверждало высказанную мысль. «За преступление рано или поздно последует наказание», — уперев лоб в кулаки, говорил Мартьянов, сидя на кухне за рюмкой коньяка. Вся кухня плавала в папиросном дыму. «Оно уже последовало, просто мы не все еще это поняли», — глухо отвечал Федор. «Но важнее наказание покаяние. Иначе мы не сможем жить дальше. Мартианов разом слетел со всех занимаемых должностей в 1938 году. Незадолго до того, как это произошло, он заезжал к Кровлевым с неожиданным и странным предложением: если вы захотите уехать, я могу помочь, пока могу. В смысле уехать? Удивленно вздернул бровь Федор. Из страны? Негромко уточнил Мартьянов, всей семьей. Нет. Не раздумывая, одновременно отрицательно покачали головами Федора Агата. Кровля вспомнил одну из любимых поговорок покойного крестного. «Где я родился, там и сгодился». «Как знаете». Мое почтение, Агата Васильевна. Квартира Мартьянова располагалась на одной из центральных улиц Ленинграда. Ранее, вероятно, в ней проживали люди весьма состоятельные. Впрочем, надо отдать должной скромности нового владельца. Он обходил столько кабинетом и кухней, проводя большую часть времени на службе. Несколько дней назад он был отовсюду отстранен. Мартьянов понимал, что все последующее – всего лишь вопрос времени. Признаться, он ожидал других визитеров за дверью. Но сейчас это был всего лишь его старый студенческий друг. «Не приходи ко мне пока», – быстро проговорил Мартьянов. «Когда станет можно, я сам дам знать, если станет». «Я могу чем-нибудь помочь?» – тихо спросил Кровлев. Мартьянов блеснул глазами и процедил сквозь зубы со злой иронией. «Ты бы мог помочь, друг Феде, если бы занял с генералом Юденичем Петроград осенью девятнадцатого». Кровлев посмотрел на старого друга во все глаза. Мартьянов взгляд выдержал, только сопел, тяжело дыша и раздувая ноздри. Наконец выдохнул с досадой. А теперь уже никто не поможет. После долгой паузы Мартьянов произнес «Не беспокойся, я тебя не сдам». И в мыслях не было, вскинулся Кровлев с молодой горячностью. Мартьянов уловил его порыв, вспомнил студенческие годы, горько усмехнулся, подошел к окну, одернул занавеску. Долго смотрел на двор колодец и свод арки, из-под которой была видна брусчатка уличной мостовой. Обернулся, окинул взглядом старого друга, чуть улыбнулся. Знаю. И добавил как-то отрешенно. Я вообще никого не сдам. Федор тогда сразу не обратил особого внимания на интонацию, с которой были сказаны эти слова. Прокручивая впоследствии последний разговор с другом, он пришел к выводу, что Мартьянов, вероятно, уже тогда все решил. Пойдем, я тебя провожу. В прихожей, пока Федор завязывал ботинки, Мартьянов в очередной раз за сегодня удивил его вопросом. «А как звали того молодого офицера, с которым я встретил тебя на Невском, у Анечкова моста, весной шестнадцатого, помнишь?» Артемий Крамской, моментально отозвался Федор, — «его давно нет в живых». «Вот как». Они обменялись крепким рукопожатием, как раньше. Мартьянов открыл входную дверь, выглянул на лестничную клетку, криво усмехнулся сам себе. «Бывает, друг Мартьянов, бывает, друг Федя». В окно Мартьянов видел, как Кровлев миновал двор и сквозь ярку вышел на улицу. Мартьянов принялся беспорядочно мерить шагами комнату. В голове крутился какой-то идиотский хоровод мысли. А ведь это я не пустил его тогда в Петроград. Ни его, ни генерал Юденич, Может быть, это у Крамского. А теперь проверяю, нет ли кого за дверью. С досадой он стукнул кулаком в дверной косяк. Проговорил несколько раз вслух. То-то и оно, то-то и оно. Той ночью он так и не ложился. Почти до самого рассвета жег бумаги в старинном камине. На столе стоял стакан остывшего чая в серебряном подстаканнике. Все ящики стола были выдвинуты. Дверцы книжного шкафа распахнуты настежь. Все было кончено. Скрип тормозов во дворе ничуть Мартьянова не удивил. Напротив, он воспринял их как вполне логичное продолжение вернее точку. Он отогнул занавеску. В туманном питерском рассвете через двор не спеша двигались три фигуры в плащах. Внутри что-то отвратительно сжалось. Усилием воли он отогнал от себя это мерзкое чувство и заставил взять себя в руки. Гулки и шаги зазвучали по лестнице спящего дома. Мартьянов выдвинул нижний ящик письменного стола, достал Браунин. Неожиданно, выплеск весь наружу, пульсации в висках забилась мысль сопротивляться. Он вспомнил, как летом все того же девятнадцатого года они отбивались от белой разведки под Вырицей, подошедшей скрытно и попытавшейся захватить их штаб. Тогда они забаррикадировались в доме и полчаса отстреливались из наганов и винтовок, пока не подоспел на выручку красный разъезд. Тогда они отбились, а сейчас... В конце концов, он всегда успеет пустить себе последнюю пулю в лоб. Вдруг будет шанс на спасение, ведь их всего трое. Мартьянов взвел Браунинг и положил его на стол. Нет, так не пойдет. Он сам способствовал появлению этих ребят, которые сейчас поднимаются за ним по лестнице. Поздно в них стрелять. На ум пришли слова Д'Антона перед казнью о революции, пожирающей своих детей. Помнится, он так зачитывался всем этим в юности. Как же искренне хотелось тогда всех сделать счастливыми, устроить все по справедливости. Только никакой гильотины и публичной казни здесь ему не будет. Замордует до полусмерти и тихо шлепнут выстрелом в затылок в тюремном дворике. Вот и вся честь сейчас. Он знал об этом не понаслышке. Что ж, надо отвечать за содеянное. Он даже готов был ответить. Лишь одного опасался, зная, как умеют работать эти ребята, не выдержать и кого-нибудь оговорить, подвести Того же Федьку. У него семья, дети. Да мало ли еще есть на свете добрых и светлых людей, которые могли бы через него пострадать. В дверь уверенно забарабанили. «Мартьянов, открывайте, у нас ордер!» Он взял со стола пистолет и приставил к виску. Когда в ответ на прозвучавший в рассветной тишине выстрел снаружи принялись ломать дверь, его это уже не касалось. В тот раз Федор Кровлев налил до краев полный стакан водки. сюдя окна, между ширмой и буфетом негромко проговорил сам себе. Друг Артемий, друг Мартьянов. Перестреляли друг друга, чтобы в итоге построить крысиное государство. Он осушил стакан, поставил его на стол и, будто провалившись на мгновение в иное измерение, поднял голову, ища глазами икону в красном углу. Возвращаясь в реальность, сообразил, что икона на стене давно не веши не полагалось. Перекрестился на темное окно, закупорил бутылку и убрал ее в буфет. Заглянула Агата, не говоря ни слова, обняла и положила голову ему на плечо уткнувшись подбородком в волосы жены, он постоял около минуты молча, слушая, как с обратной стороны ширмы сопят носами во сне дети. Собственно, сейчас вот вокруг него и было все то единственное, ради чего стоило жить дальше. И Кровлевы жили дальше, дома, своей Россией, как бы она ни называлась, пометую слова полковника Трезубцева. Было тяжело, было страшно, рядом бесследно исчезали люди. Каждый день можно было не вернуться домой самому, при этом от отздравиться и газетных передавиц ребило в глазах. Но Федор и Агата старались именно жить, а не существовать. Конечно, игнорировать реальность было равносильно самоубийству, причем вполне физическому. Они не говорили об этом много, но оба считали, что в сложившейся ситуации важно сохранить в себе то незримое, что делало людей людьми, и обязательно сберечь, передать это детям. Чтобы нить из прошлого, несмотря ни на что, не оборвалась в будущем. Примерно таким образом рассуждали Федор Сагаты, точнее, об этом слух почти не рассуждали, просто действовали согласно тому внутреннему содержанию, которое было заложено в них самих. Ты не могли, наверное, они в тех обстоятельствах ничего другого. Возможно, это и было выполнение христианских заповедей на деле, в том месте и в том времени, который определил тебе Господь. Впрочем, настолько далеко в разговорах друг с другом они точно не заходили. Осенью 1939 года, после общей победы двух заклятых друзей, на тот момент являвшихся союзниками Германии и СССР, над Польшей, и раздела последней, ряд западных областей снова вернулся в состав одного, на сей раз советского государства. Агате удалось восстановить связь со своими родственниками в Ровно. В 1940-м в Ленинград приезжал младший брат Агаты. Кровлев его сейчас бы, конечно, ни за что не узнал. Федор помнил его совсем мальчишкой. На их с Агатой свадьбе брат с детской серьезностью отплясывал в вышитой рубахе. То, как сосредоточенно он это тогда проделывал, вызывало улыбки у всех присутствующих взрослых. Сейчас они показывали брату город, много общались и гуляли семьей. Кровлев был просто по-домашнему рад, что восстановились хоть какие-то ниточки и снова переброшены пусть шаткие, но мостики к некогда единому целому. Все они смертельно устали от последних двадцати с лишним лет, за которые происходили только разрушения. Политику они не обсуждали принципиально. Раздав всем подарки, брат протянул Кровлеву небольшую коробочку. — Это вам, Федор Ефимович. Кровлев рассмотрел презент. Маленькую табакерку с изображением Дубнинского замка на крышке. «Привет из наших мест, так сказать», — улыбнулся брат Агаты. «Спасибо», — кивнул Федор в ответ. Вспомнились бои Великой войны, Луцкий прорыв, ранения, госпиталь, встречи с Агатой. Табакерка ему очень понравилась. Здесь он подобных вещиц не встречал. Вместе с братом они переслали родственникам в Ровно свою семейную карточку. Специально заходили фотографироваться все вчетвером. Вторая такая же карточка осталась на буфете в их комнате на обводном. Хотелось найти также сувенир, как-то связанный с городом. В промтоварном магазине Федор кивнул на полку. — А давай кружки купим? — Давай, — весело отозвалась Агата. Они купили три одинаковые белые эмалированные кружки с черненными ручками. Сбоку каждой на белом фоне было изображено... Здание здании Адмиралтейства с корабликом на шпиле и растянутой надписью под ним «Ленинград». Одну кружку презентовали брату, а две другие поставили в буфет с двух сторон от семейной фотографии. Было твердо решено, что следующим летом они вместе с детьми едут в Ровно. Федор на работе выправил отпуск на июль месяц и уже готовился брать заранее билеты на поезд. Но вместо отпуска и поездки случилась война. Боль по сей день и столько же неутихающие споры – все это будет после. Версия о вероломном нападении и превентивных ударах, разговоры о противостоянии двух принципиально разных мировоззрений и столкновений похожих друг на друга, как близнецы-братья-режимов – это тоже будет потом. А тогда для всех пришла неподдающаяся описанию беда. От нее абсолютно никому нельзя было отмахнуться или откреститься. Сберегая свой привычный уклад жизни. Выбор для каждого был только один – действовать. Так или иначе, но действовать. Трагедия заключалась в том, что это не был выбор между добром и злом. Это был выбор между злом большим или меньшим. И делая этот выбор, каждый сквозь ложь, страх, кровь и грязь своим путем прорывался к своей, замаранной, всем этим за последние два с половиной десятилетия родине понимание какие процессы и мотивации людей во всем их многообразии были тогда приведены в движение начнет приходить гораздо позже в полной мере это понимание так и не наступит даже в наши дни развитие событий после крушения старого устоявшегося еще задолго до первой мировой войны мироустройства шаг за шагом приводило все эти годы ко второй еще более страшной глобальной катастрофе в итоге огромный паровой каток стоял в июне 1941 на советско-германской границе. Он был готов покатиться в любую минуту. Ему не было ни малейшего дела ни до того, в какую сторону направиться сначала, ни до миллионов жизней по обе стороны от себя. Он просто был создан перемалывать и крушить все перед собой. 22 июня 1941 года этот каток пришел в движение первую неделю они напряженно пытались разобраться в новостях. Из вороха путанных сообщений и наименований населенных пунктов было мало что понятно о происходящем в действительности. Но масштаб развернувшихся событий почти сразу не оставлял ни малейших сомнений. Творилось нечто поистине страшное. И грандиозной была надвинувшаяся на них всех общая беда. Это потоп сказал, наконец, в жене в самом конце июня. «Или купель», – сделала предположение Агата и посмотрела на него очень внимательно. Обдумывая мысль Агаты, Федор некоторое время в задумчивости молчал, затем сжал кулак и легонько пристукнул им по выскобленным доскам соседского кухонного стола. «А вот это будет зависеть от каждого из нас». Агата не сказала мужу ни слова когда он сообщил о своем решении пойти добровольцем на фронт. Только прижалась к его плечу на несколько мгновений.